Глава 1. Возле перевала через Карпатские горы, по пути из замора в Каринфию, в бездемянной деревушке стоял полуразвалившийся харчевня, казавшийся необитаемой. К этой развалюхе подъехал высокий крепкий парень на великолепном жеребце. Благородное животное несло на себе роскошное седло и шелкую, экзотически разукрашенную попону. Серебряные украшения, поводив, были сделаны в виде фигур журавлей и кушек. Было совершенно очевидно, что некогда, коль принадлежал богатому человеку. Садник же был одет в полтертую кожаную куртку. У него не было ни доспехов, ни шлема. Штаны казались мятыми от старости и пота. Плащ, хоть и шитый из тонкой шерсти, был изрядно потрепан. Под мышкой кожаных ножных висел кинжал, который выглядел довольно внушительно. Большой широкий меч с простой рукоятью был вложен в ножны еще менее изящные, чем прочие вещи садника. И черный ветер трепал спутанную гриву длинных черных волос молодого человека. Глубоко посаженные глаза отражали свет заходящего солнца, словно излучая голубой огонь. Это был Конон и Фемерии. И если кто-нибудь и удивлялся контрасту между конем и всадником, когда оба они приблизились к харчевне, то на замечание не отважился никто. У входа в харчевню, которая, подобно деревне, не могла похвастаться каким-либо озвучным именем, Стоял мальчик лет двенадцати. Садик наклонился седле и поманил ее. «Эй, малыш, тут у вас есть стойла?» «Конечно». Мальчик оценивающе посмотрел на одежду Конна. «Для тех, кто умеет заплатить». Взгляд мальчика разоселил Конона. Он хмыкнул и вынул из кошелька, висевшего у него на поясе, маленькую серебряную монетку, которую бросил мальчику. Тот ловко поймал ее на лету и хмыльнулся от уха до уха. Митро! «Да за эти деньги вы можете купить всю нашу конюшню». «Хе, будет вполне достаточно, если мой конь получит овес и воту, если его почистят», – сказал конум. «Кто знает, может быть, для тебя найдется еще одна монетка, если завтра он вдруг окажется чистым». «Будете лететь ярче солнца», – заверил мальчик. Он подбежал, чтобы по поводья. «Еще минутку, погоди». Остановил его конум. «Он снял две тяжелые сидельные сумки». При этом он позаботился о том, чтобы золотые монеты в них не звенели. Эти сумки проведут ночь с ним, а не на конюшне. Сохрань не будут. он знал воров. Он и сам был вором. Мальчик увел коня, а Конон направился в комнату для посетителей. Внутренняя отделка помещения полностью соответствовала внешнему виду здания. Комната была грязной и полной дыма, который клубился из закопченного камина. Окон не было. Источником света служили лишь немногочисленные масляные лампы на деревянных столах и щели в низком потолке. Верный мужчина в грязном фартуке поспешил на навстречу. Широкая улыбка открывала его пощерневшие и гнилые зубы. А, «Добрый вечер, господин. Чем могу служить?» Кону нагляделся. Примерно десять человек находились тут, и все они выглядели такими же опустившимися и замызганными, как и сама Харчевня. Здесь были, разумеется, смуглые замарийцы а двое посетителей с глазами ковщели, вероятно, были герканцы. Две женщины с печальными глазами и усталыми лицами, облаченные в драные шаровары, могли быть только представительницами древнейшего в мире ремесла. И, наконец, на лавке сгорбился еще один человек, маленький, толстый, седоволосый, который посмотрел на Конна, как ястреб на змею. Конн спросил хозяина, «Если в этом притоне что-нибудь еще, кроме заплесневелого хлеба, что-нибудь съедобное?» И еще вино. Вино, которое не успело стать уксусом. Само собой, господин. А спальня? Прервал ее Конон. Комната с дверью и замком. Митро позаботился о том, чтобы у моих общевни было все, что вам необходимо, ответил хозяин и он снова продемонстрировал свои гнилые зубы. он проворчал. вот так принеси мне поесть. А я погляжу, распространяются ли милости Митры на свою скрепню. И вино. Лучшее, какое у тебя есть. Человек, казалось, поколебался. К какой ступени общества обществе Прежде чем он успел что-либо сказать, то швырнул ему монету. Глаза Талтика расширились. Когда в тусклом свете лампы, он различил блеск желтого металла. Он спрятал маленький кружок быстрее, чем коршун хватает в свою добычу. Потом осторожно приоткрыл кулак. Так, чтобы другие не могли увидеть монету. Блеск золота не лгал Золото Алчно прошептал он Одновременно восхищенный И исполненный благоговейного ужаса Он тут же сделал попытку куснуть монету Чтобы проверить чистоту благородного металла Однако осуществить это намерение ему помешало состояние зубов Он взвесил ее на ладони Когда он судорожно сжал пальцы На мерцающем кружке и доверчиво обвел глазами своих посетителей Он напоминал жирную крысу Конун потянулся Было слышно, как хрустнули суставы, когда он расправил свои сильные плечи и развел мускулистые руки. Шорох и движение вырвали владельца Харчевни из мира алчных крест Он низко склонился, пробормотал что-то и исчез. Почти тут же вернулся назад с кувшином вина и стаканом. И то, и другое он вкрачиво поставил на стол перед Конаном. «Ваш ужин скоро будет готов, господин». Конан ухмыльнулся. Темные личности, собравшиеся в этом притоне, устана... уставились на него. Он пренебрежительно подвинул стакан, взял кувшин и опорожнил его. Жиденькое красное вино было немного горьковатым на вкус, но хорошо охлажденно. Коун сделал три большие глотка, прежде чем оставить кувшин и перевести дыхание. После этого он еще раз потянулся. Мускулы заиграли под загорелой кожей. Затем он селся на лавку. Прочие посетители снова вернулись к своим делам, в том числе и тот маленький толстяк который постоянно наблюдал за молодым парнем уголками своих бесцветных глаз. Вскоре хозяин вернулся с деревянным подносом на руках, на котором лежал здоровенный кусок дымящейся говядины. Кусок был толщиной с рук Конуна, с него капала кровь. Штемерийца это не смутило. Своим костом, как бритва, карпашским кинжалом он отрезал большие куски и жаловался с запивая полусырое мясо потоками жидкого красного вина. Это было не лучшее жаркое, съеденное им в жизни, но Конану было довольно и такого. Пожевав мясо и уничтожив большую часть вина, он опять поискал глазами хозяина. Быстротой молнии этот сообразительный молодец с гилыми зубами скажнул к кемерийцу. — Да, господин. — Никакой я не господин, <кх> заметил ему Конану, чувствуя себя сытым и добрым. Но я устал. Я хочу видеть комнату, которую Митро приготовил для меня в этом «В этой харчевне!» «Сию секунду!» Хозяин вывел кону из дымной комнаты и провел по узкому коридору крутой лестнице. При каждом шаге ступеньки скрипели и трещали, выдавая трели и хуже какой-нибудь птахи, исполняющей песни любви. Он усмехнулся. «Вот и хорошо!» «Ни одному вору забраться по этой лестнице незамеченным, чтобы, скажем, обокрасть кого-нибудь!» Комната была немногим лучше той, что колон видел внизу. Она была совершенно пустой, если не считать кучи чистой соломы и шерстяного одеяла. На внешней стороне была прорублена круглая дыра. Величина позволяла ей считаться окном, пропускающим свежий воздух или луны, однако человек сквозь нее не проскользнул бы. Дверь производила довольно солидное впечатление. Хорошо смазанная медная задвижка легко скользнула на место. Это было самое важное. Замок был наиболее добротной вещью во всем доме. Комната отосла хозяина движением руки и бросил седельные сумки с добычей в угол. Что-то зашуршало и пискнуло в соломе при глухом стуке падения золота и серебра. В темноте ничего не было видно. Холм вынул из ноженки бежал Синие глаза кинерийца блеснули. Он поворошил солому в углу. Оттуда выскочила крыса и бросилась бежать, но бедняжка была слишком неповоротлива. С поразительной быстротой Конон кинжал и приводил тело животного к полу. Конун улыбнулся. По крайней мере, эта тварь не будет ползать по нему сегодня ночью. Он встал и высунул кинжал за окно. Убитая крыса соскользнулась с клинка и пропала в очной темноте. Конун вытер клинок, соломы, вложил кинжал в ножны и улегся спать. Рассвет еще не наступил. В этот серый час тишину нарушил слабый звук. Для слуха обычного человека он был бы неотличим от прочих ночных шорохов старого дома. Но Коннор мгновенно проснулся. Все чувства его обострились. Скрип, скрип. Ночной нарушитель спокойствия должно быть невелик ростом. Но ничего хорошего он замыслить не мог. Потому что Коннор различил звук, который очень напоминал трение металла о металл. Только человек использует предметы из железа или латуни, а человек в этот час мог означать только одно – опасность. Сквозь дыру в окне сочился слабый свет, заходящий луны и касающих звезд. При таком освещении и кошка не нашла бы дороги домой, но зрение у тибирейца было острее, чем у многих людей, и кроме того, он привык к отличным опасностям. он обвел взглядом комнату и остановился на том месте, откуда доносился звук. В тусклом свете он увидел, как между дверью и хорошо смазанным засовом двигается кусок проволоки. На мгновение по спине Конона пробежали мурашки. Никто из зарожденных земной женщины не смог бы подняться по лестнице бесшумно. В этом он готов был биться об заклад. Кемерлиц хотелось за меч. Внезапно задишка подалась и дверь распахнулась. Трое с обнаженными тиражами ворвались в комнату. Он вскочил, выдернул меч из ножен и набросился на непрошенных гостей. Поскольку они не полагали найти в комнате спящего человека и заколоть его без всяких помех, прямо во сне они ужасно смутились. Первый из грабителей был убит прежде, чем вообще осознал, насколько смертельной была пронзившая ему опасность. Когда кемеринец выдернул меч из его тела, Падит опустился на пол с предсмертным хрипом. он взметнул тяжелый клинок с легкостью, которая была под силу только человеку незаурядной мощи. Второй убийца повернулся в полоборота и ему удалось поднять кинжал, но эта попытка защититься оказалась тщетной. Брызнули искры, когда широкий меч скрестился с клинком кинжала и отбросил в сторону, словно перышка. При этом меч конный глубоко вонзился в бок негодяя, круша ребра. Грабитель вытянулся на грязных досках пола и затих. Третий, с искаженного от ужаса лицом, отступил назад к куском коридору. Спина убийцы неудачника коснулась стены. В панике он взирался по сторонам но, казалось, понял, что этот берсерк настинет его даже в том случае, если он отыщет нужное направление и ударится в бегство. Он подобнее взялся за рукоять кинжала и держал его теперь как меч. В этот момент лестница заскрипела под тяжестью шагов. Желтые призрачные огни, коптящие свечей, выхватили из брака новых участников этой сцены. Однако внимание комна было по-прежнему полностью сосредоточено на воре, грозившем ему кинжалом. В отчаянии тот бросился на киберийца, направляя острее своего кинжала конуну в пах. Он легко отскочил в сторону, поднял меч и изо всех сил обрушил его на своего противника. Острый клинок раскроил голову пополам, словно спел дыню. Кровь брызнула на стены коридора, который теперь был освещен свечами, и держал хозяин так тот толстяк, что накануне не спускал Конна на глаз. кон направил окровавленное настрел в сторону хозяина, облаченную грязную ночную сорочку. Хозяин побелел от ужаса и начал жутко заикаться. — Пожалуйста, господин! Меня семья! Коном стал с него неподвижным взглядом. Глаза его пылали синим пламенем. Наконец он заслужился поглядеть на скорбные останки тех, кто убил бы его, будь он менее осторожным. Кто эти мерзавцы? Просил он, указывая от своего меча на распортертые трупы. Не знаю, господин. Я не знаю их, пробормотал хозяин. Пострился по его лицу. Заговорил толстяк. Судя по их виду, это марийские карбанники. Они только сегодня появились в мне? Клон с мирового взгляда. Меня зовут Колон из Сейчас я еду из Шадизара. А вы кто? Лаганара, друг мой. Купец из Маростанинуса Каринского. Я возвращаюсь из Кофа, где у меня были важные дела. Клон кивнул и снова взялся за бледного хозяина. Как эти стервятники попали в мою комнату? Ты, владельца этой проклятой богами конуры, уже никак не подкрепущей лестницей, верно? Правильно говорить их, господин. На другом конце коридора есть другая лестница. Она прочнее этой. Понятно. А теперь объясни мне, зачем тебе понадобилось смазывать замок, ты, пёс? Замок? Он... Он только совсем недавно был врезан в двери, господин. Наверное, его мастер и смазал. Хозяин судорожно глотал воздух и дергался, как марионетка на ниточках. Так, господин, так и было. Мастер, наверное, это и сделал. Он покачал головой. Звучит очень убедительно. Но я почему-то начинаю чувствовать желание найти этого мастера и потолковать с ним. Хозяин посерел. Его нет в деревне, а он, он в туран подался. Да. Он сплюнул на пол, наклонился и вытер клинок, а заношенный плащ одному из убитых. Потом поискал, нет ли на столе царапин. Ни одной. Кинжал вора, но, вероятно, было из плохой стали. он выпрямился и посмотрел на дрожащего хозяина сверху вниз. «Убери разгром в моей комнате! И хочу еще немножко поспать! Только так, чтобы мне не мешали!» «Поспать?» Казалось, это удивило хозяина. «Ну и что? Еще петухи не перей. А я устал. Поторопись. Возможно, утром я и забуду все эти фокусы, со замками. Увидев завтра, который подал хозяин, кону ухмыльнулся, и была горячая и хорошо приготовленные, когда он сыто рыгнул, владелец собачьей конуры, прозываемый почему-то харчевней, Мгновенно подскочил к нему вопросу, не может ли он еще чем-либо услужить. Пока он трудился над своим завтраком, маленький толстый купец подсел к нему за стол и вступил с темирицем в беседу. «Вы едете на запад просто так?» «Да, не меди Когда «Тогда вам нужно идти по левой ветке Каринской дороги через перевал Духов? Перевал Духов? Купец ухмылся. «Это название, несомненно, хорошо для того, чтобы платить им детей». Прилетая над -то скалами, ветер поет свои странные песни. Ответственные скалы многократно отражают звуки, труднопереносимые человеческим ухом. Как он засмеялся, отломил большой кусок из третьей ковриги хлеба, поданный хозяином. Хлеб он запил хорошему от В той стране, где я родился, известны такие ветровые трубы, — сказал он. — В Кемерии даже маленькие дети не боятся этих звуков. А уж тем более их не испугается мужчина, который видел уже восемнадцать зим. Лаганара поднял плечи под темно-коричневым одеянием. Есть там еще совсем недалеко от перевала заколдованное озеро. Оно называется Спокесхо. А в этом заколдованном озере путешественников пугают заколдованные рыбы, пуская пузыри в самый нервный момент. Кому пришлось смеяться на своей шутке в одиночестве. Лицо купца осталось серьезным. Нет, в этом озере нет рыбы. О существах, обитавших там, лучше вообще не говорить. И в любом случае необходимо держаться подальше от тех мест. Настал очеред колонну пожимать плечами. «Я еду из Карельфии в Немедию, а этот перевал лежит у меня на дороге, и тут ничего не изменит, ни ветровые трубы, ни бабкины сказки». Лаганар улыбнулся. «Вы отважный человек. Возвращаясь домой, я по этой случайности избрал именно эту дорогу. Может быть, разделим опасности, постигающие нас на пути?» Конан качнул головой. «Нет, купец! Я предпочитаю путешествовать один!» «Как угодно», — сказал купец, передергивая плечами. «В любом случае, я буду либо впереди, либо позади вас, так что не пугайтесь, если вдруг заметите, что я иду по вашим «Одного купца недостаточно для того, чтобы испугать меня, Лагонара!» Толстак кивнул и замолчал, но что-то, казалось, прелою его хорошее настроение. Создалось впечатление, что он скрывал от молодого глубокую и мрачную тайну.